Глава 18. Проклятье. В который раз прокричал Марк, глядя на два чёрных экрана. Придётся их разобрать, подумал он, глядя на грустно молчаливые ПК и Мак. Но кто чёрт возьми этот Беккер? Как ему удалось всё это сделать? С коридорной тумбочки смартфон должен знать о поступлении нового сообщения. Проиграл хоровое вступление о Фортуне из кантаты Кармина Бурана Карло Орфа. Марк развернулся и выехал в коридор. Наверное, Алекс наконец-то зарядил свой телефон, подумал он, беря мобильник и подсвечивая дисплей. Одно новое сообщение, неизвестный отправитель. Маркка нервно вздохнул. Звонить с открытых номеров намного легче, чем отправлять с них текстовые сообщения, для этого надо сильно постараться. Он открыл SMS и прочитал его вслух. Я взглянул на твои файлы. Программка, которую ты делаешь, довольно любопытная. Маркка отцепинел. Из ступора его вывел шум в аппаратный. Экран мака снова включился, и с оглушительной громкостью играл немецкий рок. Заткнув уши, Марк смотрел, как на экране одна за другой появлялись системные папки и как файлы сами по себе перемещались в корзину и удалялись. "Сволочь", крикнул Марк, направляя инвалидную коляску к рабочему столу. Марку не нужно было много времени, чтобы понять, что в этой игре ему поставлен мат. Мышка не реагировала на команды, и клавиатура тоже. Внезапно на экране открылся вордовский файл с фразой Есть кое-кто покручи тебя. Он всё удаляет за сранец. Марка задумался на долю секунды, затем потянулся к сетевому фильтру, через который были подключены три компьютера, и выдернул штепсель от мака, затем быстро выключил макбук. Теперь единственный доступный компьютер. Бейкер думает, что я опасен, размышлял он, направляя инвалидное кресло в ванную. Либо он больной на всю голову, либо действительно что-то знает. А значит, дело серьёзнее, чем кажется. Я должен это выяснить, сказал он вслух. В этот момент MacBook перезагрузился сам по себе. В то же время в Мельбурне Алекс вышел из интернет-салона, всё ещё мокрый с ног до головы, и побрёл по параллельной esplanade улицы. На каждом перекрёстке, за палимами, которые тянулись редком посередине проезжей части, он мог видеть Чёрный океан, а верный MP3-плеер развлекал его песнями Теслы, выбранными в случайном порядке. Алекс сощурился, пытаясь разглядеть что-нибудь дальше 20 метров. Вдалеке светилась вывеска Макдоналдса, и Алекс поспешил на её зов. На улице не было ни одной живой души. Гроза разогнала всех по домам. Лишь редкие машины проносились мимо и разбрызгивали воду из луж. Алекс вошёл в стеклянную дверь и сразу направился к кассе. Высоченный парень с ракезом в обтягивающих чёрных штанах, грубых ботинках и чокере с металлическими шипами расплатился и отошёл с подносом в руках, уступив ему место у кассы. Алекс пробежался глазами по меню и, не вынимая наушников из ушей, заказал гамбургер с беконом и газировку. Потом сел за столик. В заведении почти никого не было. Кроме панка, он увидел мужчину лет 50, который в одиночестве ел мороженое из картонного стаканчика. У его ног дремал старый лабрадор. Ещё здесь была влюблённая парочка мужчина с женщиной, кормившие друг друга картофелем фри. с глупыми улыбками на лицах. Алекс потянулся за брошенным на пол рюкзаком. Он вытащил книгу Клейвена, но понял, что читать совсем не хочется. Тогда он достал из кармана куртки плеер и положил его рядом с подносом. Дисплей показывал Wild Hearts. I wanna go where the people go. Хочу идти туда, куда идут люди, перевод с английского. Пора было приниматься за гамбургер. Когда парень проходил к выходу, Алекс обратил внимание на его футболку с готической надписью Orion's Belt, поверх какого-то этнического символа и светящихся точек, образующих созвездие. Три точки были покрупнее остальных и располагались близко друг к другу. Наверное, купила её на концерте любимой группы, подумал Алекс. Но самое интересное, что эта надпись на чужой футболке вызвала в его памяти воспоминание, внезапное, как дежавю, и ясное, как будто всё случилось только вчера. Алекс закрыл глаза. Папа часто рассказывает мне разные истории о звёздах. И что это за истории? Вчера он рассказал мне о древнем герое. Он был самым красивым из всех мужчин, и на небе его созвездие самое яркое. А как его звали? Орион. Алекс резко откнул глаза. Ну, конечно, воскликнул он, стукнув кулаком по столу. Девушка за кассой посмотрела на него с опаской. Лабрадор вскинул голову и залаял. Orion's Belt Поя Сериона. Вот как называются те три большие звезды на футболке. Алекс вытащил шариковую ручку из наружного кармана рюкзака и написал на внутренней стороне коробочки из-под гамбургера, отложенной на угол подноса. Ты помнишь, Алекс, чтобы путешествовать, мы надевали пояса. Он перечитывал фразу снова и снова, в глубине души уже понимая, что она как-то связана с тем, что его ждёт в будущем. Алекс встал с диванчика, схватил рюкзак и вышел из Макдоналдса. Снаружи всё ещё бушевала гроза. Лужи возле тротуара становились всё больше. Слабые огни вывесок, казалось, расплывались на фасадах магазинов. Алекс шёл быстро, глядя прямо перед собой. Над дорогой, ведущей к отелю, не было ни арок, ни навесов, под которыми можно укрыться, но ему было всё равно. Его глаза сияли. Я пошурхал по твоим компьютерам и понял, что ты довольно любознательный. Что тебе от меня надо, малыш? Марка был хорошо знаком этот голос, таким говорил скринридер, установленный на его ПК. Он резко повернулся к ноутбуку и в центре экрана увидел открытое окно программы. Он подъехал к столу и пошевелил мышкой. Она не работала. Женский голос, который Марка выбрал для этой программы, звучал ласково, но монотонно, несмотря на старания разработчиков, которые добавили модуляции и каденции в озвучку вводных слов и вопросительных предложений. Мышь и клавиатуры тебе не помогут. Я их контролирую. Я позволил себе активировать твою встроенную веб-камеру. Надеюсь, ты не против. Я тебя вижу, и я тебя слышу. Дальше наступила пауза, сопровождаемая фоновым потрескивающим звуком, как будто игла тёрлась о край виниловой пластинки. Потом снова. Так что тебе от меня надо? Марко был ошеломлён. Это Бейкер Синтезатор речи произносил женским голосом слова, которые профессор набирал на своей клавиатуре, будучи Бог знает где. Я Марк начал испуганно, не понимая, есть ли смысл смотреть в камеру или нет. Мне просто нужна информация о мультивселенных. Тишина. Не говори о вещах, которых не знаешь, малыш. Говорить об этом единственный способ что-то понять. Тогда ты должен быть уверен, что имеешь дело с правильными людьми. Марко покачал головой. Трудно вести этот абсурдный разговор. Человек, находящийся неизвестно где, видел его, возможно, во весь экран, в то время как Марко слышал только искусственный голос синтезатора речи. Если вы написали ту книгу, то, вероятно, сможете мне помочь. Мой друг, его зовут Алекс. Я думаю, он в мультивселенной. Ерунда. Мы все в мультивселенной. Да, извините. Я знаю, просто он, в общем, Он общается с девушкой из другого измерения. Они разговаривают друг с другом. Они живут в разных реальностях. Только не подумайте, что я сумасшедший. Повисла пауза, сопровождаемая лишь гулом монитора. Марко поднял брови, словно ожидая ответа. "Мемория", монотонно произнёс голос. "Что, извините? Мемория. Вот как мы это называем. Они должны найти меморию." Извините, но я не пони... Если твои друзья действительно могут путешествовать, они её найдут. Это путь. Путь к чему? Память единственный путь к спасению. То, что уже произошло, должно произойти снова. Ничего не понимаю. Всё это как-то очень загадочно. Связь ухудшилась. Нарастающий гул из компьютерных динамиков заглушал слова анонимного собеседника. Скажи своему другу, чтобы нашёл меморию. Если ты про него не наврал, он и девушка могут это сделать. Когда он преодолеет границы измерений, он обнаружит в себе силу, которая всегда принадлежала только тем, кто переживал этот опыт. Они могут спастись, но смерть всё равно их настигнет. Больше мне нечего тебе сказать. Как это понять, что всё это значит? Ответа не было. Окно с Канридара закрылось. Фоновый шорох стих. Марк снял очки и положил их перед ноутбуком, потом взял ручку и написал на стикере: "Мемория". Потом поставил локти на стол и обхватил голову руками. В ушах звучали последние слова Беккера: "Они могут спастись, но смерть всё равно их настигнет".